Удар Тея-7, и последовавшие за ним цунами были опустошающими. Под водой скрылись долины и холмы. Вода дошла даже до вулкана в центре острова и поглотила его. От этого острова не осталось больше ничего. Что касается людей, которые его населяли, все они погибли. Один из немногих уцелевших, Кецалькватль, который сбежал оттуда задолго до катастрофы, организовал спасательную экспедицию после этого апокалипсиса. Он прибыл туда с поисковыми группами, состоявшими из мини-людей, К тому времени, когда они прибыли туда, на поверхности океана не осталось ничего, кроме нескольких горных вершин, ставших скалистыми островками. Кецалькуатль приказал вытащить на поверхность тела утонувших. В конце концов он отыскал среди них своих родителей. Он известил об этом Осси, Риса и Хи Шта Ар. И все вместе втроем, используя свои познания в медицине, они вновь вдохнули пламя жизни в тех, которые казались двумя трупами. Я внимательно следила за их достижениями, потому что я знала, что эти люди могли изменить ход истории. Один решительный человек может повлиять на столь многое.